Мария Томша в окружении скульптур, Ольга Селоцкая в черном платке. Все эти люди не хотели поддаваться логике Макара, становиться в его рисунках на отведенные места. Они разбегались, а когда Илюшин позволял им стать туда, куда они хотели, это тоже не приводило ни к чему хорошему. Фигуры не связывались, целую картинку и нити, которые рисовал Макар, объединяли лишь нескольких из них, оставляя других в стороне. Илюшин закрыл глаза, слушая рассерженный весенний ветер за окном, На голос ветра вплелись другие голоса, живые голоса людей, которые его память воспроизводила с необычайной точностью, словно включалась грамм-пластинка, сопровождавшая фразы тихим шуршанием иглы. «Я, знаете, с юности чувствовал, что не могу долго на одном месте находиться. Душно мне становилось тяжело», — объяснял Силоцкий низким уверенным голосом. «Да, забыл вам сказать. В ту ночь перед смертью Коля написал один отрывок» негромко рассказывал Владислав Захарович, делая большие паузы между словами. «Он успел написать его за те десять-пятнадцать минут, что оставался один, либо же начал раньше, а в тот промежуток времени закончил. Я сохранил его, потому что это последний Колин текст». «Спросите сами у Дениса Крапивина», — с горечью сетовала Полина Чешкина. «Он гораздо больше остальных знает о Колиной смерти». «Дениска упрямый, как осел, это точно!» — с тихим смешком говорил швейцман. «В школе случалось, чуть до драки не доходило из-за того, что он отказывался сбегать с химии. А потом мы узнали, что химичка — родная сестра его матери. Правда, жила она не с ними, но какое это имеет значение?» «А швейцарец хороший!» Из голоса Полина исчезла горечь, она рассказывала спокойно и с улыбкой. «Он порой кажется смешным, но, познакомившись с ним ближе, начинаешь его уважать». И еще он очень любит свою жену до да, обожания, и совсем этого не скрывает. «Хотите, чтобы я стала причитать, как остальные? Ах, какой талантливый мальчик погиб!» Издевательски смеялась Томша. «Видела я их талантливого мальчика, больной он был, законченный шизофреник. Его бы лечить надо, а вместо этого с ним возились, как с недоношенным!» «Я бы даже не стал называть ее поделки скульптурами, именно поделки, игра умелых пальцев» но игра, в которую не вложено ни искры таланта. Отрешившись от всего, что происходило вокруг, вслушиваясь в голоса, Макар начал стремительно зарисовывать персонажей, о которых они говорили. Теперь люди располагались не так, как прежде, хотя рыцарь с копьем наперевес по-прежнему остался на середине листа. Илюшин ни о чем не думал, Голова его заполнила сочетанием цветов и звуков, с которыми у него ассоциировались эти люди. Перед глазами был не лист бумаги, а череда сменяющих друг друга образов, далеких от реальности. Они смешивались друг с другом, соединяясь в невообразимые фигуры. Из них вырастали дороги и тропинки, превращаясь в деревья, в переплетение ветвей, и в этом переплетении отчетливо читали знакомые силуэты. Мария Томша в шляпе, Полина Чешкина в пальто, которое ей было велико... Крапивин в костюме. Из-под карандаша Макара они выходили преображенными до неузнаваемости, но, потеряв все свойственные им внешние черты, вдруг становились для него живыми и словно концентрированными. Илюшин закончил рисовать, откинул голову на спинку кресла, закрыл глаза, затем резко открыл их и уставился на рисунок. Пару секунд он смотрел молча, затем дернулся. Но как же, — пробормотал он, — как такое возможно, если мы видели...» Словно в ответ на его вопрос, среди пения ветра раздался новый голос, до этого молчавший. Немного дребезжащий старческий голос проговорил торопливо и испуганно, заглушив остальные голоса. «Поверить не могу!» Думала, что оборвусь, ей-богу, и костей моих старых не соберут. Илюшин скочил, Ненужный лист упал на пол. С стремительными пружинистыми шагами он вышел из квартиры и позвонил в соседнюю дверь. Денис Крапивин включил компьютер, бездумно уставился в монитор. «Карта. Ему нужна карта». Он помнил дорогу, но хотел убедиться, что ничего не забыл и не перепутал. Пока загружалась картинка, он нажал на ярлык почты, следуя привычке проверять все, что только можно проверить. Несколько секунд спустя на панели замигал желтый конверт, и Денис открыл письмо, мимолетно удивившись, что Ольга написала ему, хотя могла бы позвонить. «Я не могу слышать твой голос». Вопрос со звонком снят с повестки дня. Безжизненным голосом произнес Крапивин. «Мне только что прислали то, после чего у меня не может быть никаких сомнений в том, что это ты убил Диму. Я долго не хотела в это верить, и она все закрывала глаза, говорила себе, что это невозможно. Я не могу сдать тебя в милицию. Ты знаешь об этом, и знаешь почему. Я слишком сильно тебя люблю. Любила». Ты убил во мне все. Единственное, чего я хочу, чтобы ты навсегда исчез из моей жизни. Я пишу тебе, чтобы предупредить. Если ты еще раз появишься, то я передам все улики против тебя в прокуратуру. Если ты захочешь меня убить, как убил моего мужа, то знай, я позабочусь о том, чтобы после моей смерти документы оказались у людей, до которых ты никогда не доберешься, а уж они распорядятся ими так, как нужно». Не пытайся меня переубедить. Все это время ты врал так убедительно, что, похоже, сам поверил в свою ложь. Крапивин перечитал письмо еще раз, закрыл его, нагляделся вокруг в поисках крысы. Отчего-то у него возникло ощущение, что она должна быть неподалеку. Но крысы не было, должно быть, ушла на второй этаж. Перед его мысленным взглядом встал восковой швейцман с пластиковыми глазами дешевой куклы. Денис почувствовал, что правый глаз задергался и сильно надавил на него пальцем, чтобы прогнать омерзительное ощущение. Он поискал в памяти подходящую цитату, которая помогла бы ему успокоиться, но нашел не сразу. Правда, когда нашел, стал действовать гораздо спокойнее и оделся, и взял все необходимое уже без нервного тика, совершенно выводившего из равновесия. Кандит встал, вытащил из-за пазухи скальпель и зашагал к окраине. Повторял он до тех пор, пока не выехал со двора. Заря Ростиславна вышла в прихожую, опасливо посмотрела в глазок, но, увидев за ним соседа, тут же открыла, обрадованно улыбнувшись. «Макар — Макар! — воодушевленно начала она. — Здравствуйте! Как ваше горло, голубчик? Я как раз хотела... — Заря Ростиславна! — перебил ее Илюшин. Почему вы сказали, что во время взрыва думали, будто оборветесь и костей ваших не соберут? Что? Старушка нахмурилась, и от досады, что ее прервали, ее лицо стало обиженным и недовольным. Пожалуйста, ответьте мне, это важно. Почему вы сказали... Можете не повторять, я еще не в маразме. Я же вам говорила. Я застряла в лифте в тот ужасный день и дожидалась механика. А тут вдруг этот страшный взрыв... Я боялась, что тросы оборвутся, и я упаду. Такой страх, господи, боже мой, любая на моем месте испугалась бы. Окна на первом этаже вылетели, и Светлана Петровна рассказывала, что... Она замолчала, глядя на изменившееся лицо своего соседа. «Вы мне не говорили», — покачал головой Илюшин. «Если бы говорили, все бы встало на свои места гораздо раньше». «Ну как же не говорила?» Возмутилась липицкая мельмахер, тряхнув редкими сиреневыми кудельками. — Я неоднократно жаловалась вам. Да-да, вы совершенно правы. Это я, дурак, не услышал вас. Простите, Заря Ростиславна, мне нужно идти. Неожиданно для старушки Илюшин целовал ей руку и бросился к своей двери, но тут двери лифта открылись, и на площадку вывалился возбужденный Сергей. Макар, где тебя носят? Почему твой телефон не отвечает? Не дав Илюшину ничего сказать, не заметив его соседку, он втолкнул Макара в квартиру и захлопнул дверь. «В альбоме Крапивина я нашел откровенные эротические фотоснимки, на которых он вместе с Ольгой...» — выпалил Бабкин. «Они любовники, понимаешь? Вот тебе и мотив, которого я не мог найти! И для него, и для нее! дал бы ты его лицо, когда он понял, что я нашел фотографии!» Макар молчал, словно пораженный какой-то мыслью. Наконец он встрепенулся, раздосадованно щелкнул пальцами. «Сейчас же звони Крапивину!» — приказал он Сергей, быстрее! «Черт возьми! Вот чего я не учел!» — бормотал Илюшин, пока Бабкин набирал номер. «Мы слишком долго тянули, а твой визит его наверняка подтолкнул, и он станет действовать быстро, пока все сходится так, как ему нужно. Он не берет трубку!» «Тогда звони Ольге!» «Звони, говори, что ты приедешь. Постарайся вытащить ее из дома любыми способами. Она должна уйти из квартиры до прихода Крапивина». «У нее автоответчик», — Сергей выругался. «Как автоответчик?» «Она должна быть...» Макар оборвал фразу на полуслове, нахмурился. «Конечно. Она должна быть...» Он замолчал, прикрыл глаза и покачался на носках, «Ничего не понимающий Сергей спросил, что ты делаешь, но Илюшин сделал короткий жест, означающий «не мешать», и тот подчинился. Полминуты Макар стоял с напряженным лицом, сомкнув брови, затем хлопнул в ладоши. «Крылецкое!» «Что такое «крылецкое»?» — осторожно спросил Бабкин. «Место, где у Селоцкого загородный дом!» О нем упоминала жена Качкова, когда показывала мне снимки. Уверен, что Ольга должна быть там, а Крапивин наверняка поехал за ней следом. А ты знаешь номер дома? Как мы его найдем? Говорю тебе, я видел его на фотографии. Макар уже стоял в коридоре, тянул с полки шарф. Серега, быстрее, быстрее! Из-за моей глупой ошибки мы и так потеряли кучу времени. Карту Бабкин всегда держал в машине, и пока он гнал по шоссе, Илюшин объяснял, как проехать. Сорок километров пробормотал он... «Не очень далеко. Главное, чтобы пробок не было», — бросил Сергей, объезжая по обочине несколько машин, пристроившихся замедленно движущимся грузовичком. «Пробки, пробки!» — Макар провел пальцем по карте и вдруг скомандовал. «Уходи в поворот! Направо давай, сворачивай!» Проглотив ругательство, бешено просигналив машине справа и подрезав ее самым безбожным образом, Бабкин вылетел в поворот, попал колесом в яму, от чего их с Илюшином сильно тряхнуло и понесся по узкой дороге, с одной стороны которой выстроились старые серые пятиэтажки, а с другой лежало покрытое талом серым снегом поле. «Куда мы?» — сквозь зубы процедил он. «Здесь есть объездная дорога», — объяснил Илюшин, снова уткнувшись в карту. Я хочу дальше, но... Мы объедем основной поток машин. Я уверен, что Крапивин поехал именно этим путем. Почему? Потому что он очень точно все рассчитывает. Мрачно, ответил Макар. Денис Крапивин вышел из машины. Посмотрел на дом, стоявший в глубине участка. Он бывал в Крылецком несколько раз, каждый раз с летом, но сейчас все выглядело иначе. Весна, разбудившая город, здесь только коснулась домов и садов. Мягкой теплой рукой стерла снег с крыш, разрыхлила его на улице и пустила вдоль главной дороги почти невидимые прозрачные ручей. Но под ногами еще лежал снег, и сырой ветер носился вдоль улицы, моща поверхность маленьких лужиц в ледяных лунках. Крапивин толкнул калитку, она отворилась. Слева возле гаража стояла красная Ольгина машина, на заднем сиденье Денис различил большую сумку. Он сделал шаг к машине, но тут же понял, что внутри никого нет. К дому вела узкая тропинка, по которой он и пошел, пытаясь угадать, действительно кто-то движется за окном или ему кажется. Поднявшись на крыльцо, он постучал в дверь и громко позвал. «Оля! Оля, это я, Денис!» Ему показалось, что позади дома, возле бани, что-то скрипнуло, но когда он, неловко перевесившись через крыльцо, посмотрел в ту сторону, никого не увидел. Вокруг бани снег был утоптан, но Крапивин сомневался, что Ольга побежала от него в баню. «Оля, я хочу поговорить!» — крикнул он снова. Ответа не было. Крапивин знал, что Ольга здесь. Поколебавшись, он толкнул дверь, уверенный, что она заперта, но дверь поддалась, и он вошел в холодный выстуженный дом. Лестница вела на второй этаж, но Денис не стал подниматься. Тень он видел на первом этаже, и вряд ли... Ольга успела бы убежать наверх, пока он звал ее на крыльце. К тому же выхода со второго этажа не было, а из нижней половины дома, как он хорошо помнил, можно было пройти черным ходом и оказаться во дворе. Войдя в комнату, Крапивин остановился и попросил. «Прошу тебя, поговори со мной. Оружия у меня нет, а ты наверняка вооружена. Я помню, что у Димы хранился револьвер». Ты умеешь с ним обращаться, Оля, клянусь, я не причиню тебе зла. Молчание. Ему стало казаться, что он и впрямь в доме один. Убежала через черный ход. Это ее я слышал возле бани, но зачем? За баня враг, а за ним начинается лес. Она побежит от меня в лес. И тут же, едва успев задать себе последний вопрос, понял, что побежит. Крапивин почти решился выйти из дома и поискать Ольгу в бане, но... заметил на краю стола возле окна несколько листов. Он подошел, взял верхний, одновременно стараясь боковым зрением наблюдать за соседней комнатой, и оттого ему не сразу удалось сосредоточиться на содержании текста. Только пробежав глазами первый лист, он понял, что держит в руках, и отчего Ольга не сомневается в его причастности к убийству Ланселота. Это была распечатка телефонных переговоров. Не просто дата и время звонков, а расшифровка диалогов. «Кто-то подслушивал мои переговоры», — отстраненно подумал Денис. «Интересно, кто именно?» Он читал, как просил человека с инициалами ПП ускорить работу, говорил о повышенном вознаграждении, а ПП ссылался на возникшие трудности. В следующем разговоре, уже без намеков, Крапивин спрашивал, хватит ли мощности взрыва на то, чтобы уничтожить известный объект, и добавлял, что не должно быть даже мизерной вероятности промашки. Если он выживет и останется калекой, можете считать, что сделка расторгнута. Остальные разговоры были еще откровеннее. «Что, Петр Петрович», — мысленно сказал Крапивин, вспомнив бывшего спецназовца, — «поймали нас с вами?» Он дочитал расшифровку до конца, хотя в том не было нужды — С первого разговора любому стало бы очевидной и подоплека его действий основательность которой разворачивалась подготовка к покушению и ненависть Крапивина к его жертве. Денис бросил листы обратно на стол. Кончено. Все кончено. Последний лист, на котором ничего не было написано, лежал чуть поодаль от остальных, скомканный, будто неудачный черновик. Крапивин поднял его и увидел тот самый... револьвер которым так хвастался и гордился Ланселот. Забыла. Приготовила, чтобы выстрелить меня. Продумала сцену с обвинением, а потом испугалась, убежала, оружие забыла. Глупая женщина. Немного поразмыслив, Денис проверил наличие патронов, сел на стул, положил револьвер рядом и придвинул к себе мятый лист. Несколько раз... С силой провел по нему ребром ладони, пытаясь разгладить, затем достал из кармана ручку и написал записку, не останавливаясь и не задумываясь над словами. То, что Ольга оставила оружие в доме, давало ему большое преимущество, и этим преимуществом он собирался воспользоваться. Поставив дату и четкую подпись, Крапивин встал, глубоко вздохнул и выдохнул, выпустив маленькое облачко пара. «Все, осталось сделать только одно дело». Но в ту секунду, когда он вставил дуло револьвера в рот, ощутив омерзительную слоноватость ледяного металла и раздражающий ноздри запах, хлопнула дверь, раздались торопливые шаги, и знакомый голос, запыхавший, сказал «Не стоит этого делать, Денис Иванович!» Вынув изо рта лепнущий к губам и языку пистолет, Крапивин обернулся и увидел в дверях одного из двух сыщиков, которого успел возненавидеть на похоронах, младшего нахального, с насмешливым взглядом. Он и сейчас смотрел насмешливо, и по какой-то причине именно это выражение его лица остановило Дениса от того, чтобы спустить курок. «Уходите», — без эмоций сказал Денис. «Уходите». Парень покачал головой. «А вы не все знаете», — сказал он, и Крапивину показала, что парень усмехается. «Сказать по правде вы ничего не знаете». Денис подумал, что нужно выстрелить. Выстрелить немедленно, пока не появились еще люди, но его остановила насмешка в глазах и голосе Илюшина. Он с детства не переносил, когда над ним смеялись, и он не понимал причины. Чего я не знаю? Вы не знаете человека, по вине которого оказались здесь с пистолетом во рту. Крапивин рассмеялся высоко и тоненько, ему и в самом деле стало смешно. «Знаю. Вот он!» С внезапной яростью он ткнул дулом в зеркало, висевшее на противоположной стене, отражавшее его самого и окно за спиной. «Вот он! Слышите? Вот он!» Его голос сорвался, и Денис закашлялся. «Вы ошибаетесь. Я легко могу вам это доказать!» «Уходите. Оставьте меня одного. Не раньше, чем вы обернетесь. Обернитесь, ну...» «Чего вы теряете? Я не двинусь с места, обещаю вам...» «Вы выстрелите в меня!» — выкрикнул Денис севшим голосом, понимая, что его загоняет в ловушку, но не понимая, в какую именно. «Не глупите. Единственное оружие у вас в руках, и... я не вижу ни малейшего смысла в вас стрелять, раз уж вы сами собрались это делать. Логика последней фразы неожиданно убедила Крапивина». Настороженно глядя на Илюшину, он опустил револьвер, не спуская палец с курка. Взгляд его снова упал на зеркало, и, вздрогнув, он увидел в отражении, что двор перед домом больше не был пустым. Там стояли два человека. Одного он узнал сразу. Сергей Бабкин. Другой сыщик, уехавший от него всего лишь несколько часов назад. Но второго он не мог узнать. Словно зеркальная поверхность, покрытая рябью Подобно воде искажала знакомые черты, и они никак не желали складываться в лицо, которое он видел тысячу раз. «Обернитесь!» — спокойно повторил Илюшин. «Денис Иванович, это морок. Болезнь. Ее надо сбросить». Крапивин вглядывался в зеркало, которое лишь подтверждало то, что он понял давно. Что он болен. «Болен». Тяжело и неизлечим. Он проваливался туда, в снежную зеркальную глубину, где кровавым пятном пылала Ольгина машина, и два человека качались, как темные водоросли, остальное было белым. Он не мог отвести взгляд от отражения. Второе лицо. Он никогда его не видел? «Я никогда его не видел», — прошептал Денис. — В таком образе, думаю, не видели, — согласился Илюшин, не двигаясь места. — Стрижка сильно меняет человека. Заставив себя оторваться от зеркала и кинув на Макара потрясенный взгляд, Крапивин, наконец, обернулся к окну, и там, за стеклом, это лицо предстало перед ним без всяких искажений. Сергей Бабкин сжимал в руках пистолет, держа на прицеле стоящего на снегу человека со связанными руками. Человек был коротко стрижен, не осталось ни рыжих бакенбард, ни курчавой бороды, ну и без них. Со странным ощущением, похожим на повторяющийся на его кошмар, Крапивин узнал Дмитрия Силотского.